Суверенная территория Техас, город Форт Янг, вторник, 10 июня 2021 года, 23.55. 25-метровой шириной русла Мормонтской реки перекрывает основательный каменно-деревянный мост, а белая табличка Weight Limit 26 Stones выглядит скорее хвастливой грамотой о высоком достижении, нежели предупреждающим знаком. Готов согласиться, 26 тонн – это солидный контейнеровоз с полным грузом. По такому мосту и броневик без труда пройдет. Для новой земли более чем могучее сооружение. А сразу за мостом названный в честь нового Моисея городок форт янг Пояснение. Новый Моисей, Мормонский Моисей, Лев Господа. Прозвище Бригема Янга, 1801-1877 года. Персоны номер 2 в Мормонском движении. Первое поселение здешних мормонов, давших заодно имя Мормонской реке, главному притоку полноводной Рио-Гранде, по которой проходит граница Техаса и конфедерации. Городок с историей, пусть и не из самых крупных. Начинается поселение у берега справа от дороги, огибающий его на манер кольцевой, почти как в Порто-Франко. Строения невысокие, в один или два этажа, не более. Однако выглядят столь же основательно, как и мост. Внешние стены, похоже, специально проектировали с расчетом свободно выдерживать обстрел как минимум из пулемета. Окон мало, а какие есть, скорее смахивают на бойницы. КПП на предмет въезда в сам городок Форт Янг оформлен стандартным шлагбаумом с будкой под флагом одинокой звезды. Никакого намека на символы сепаратизма, впрочем, я и за ленточкой таковых у мормонов не припомню. А гостей при этом шлагбауме встречает самый обычный дико западный шериф. Коричневый стедсон, тенниска цвета хаки и рыжие от пыли джинсы. Классический пояс, патронтаж, а на поясе, в парных кобурах, висят, судя по характернейшим рукояткам, миротворцы. На плечо небрежно закинут потертый ковбойский винчестер, а чуть выше сердца, начищенной латунью, сияет шестиконечная звезда. Нет, ошибся, это не самолично шериф, а депоти, который то ли помощник, то ли заместитель. В общем, шишка помельче. Из каких соображений во время ОНО было решено метить носителей этого звания именно Маген Давидами, при том, что звезда самого шерифа исторически пяти, а ныне семилучевая, признаться не в курсе, точно знаю, что традиция постарше гитлеровской лет на 70. Пояснение. Маген Давид. Цеврита щит Давида. Шестиконечная звезда, как символ, безусловно старше иудаизма на многие века, как, впрочем, и крест старше христианства тысячелетий минимум на 10. Предъявляем замшерифу наши айдишки. Расстегнув левую кобуру, он извлекает ручной сканер, которому умелец оформил рукоятку под самый известный револьвер Фронтира. Вот что называется человек в образе. Уважаю. Интересно, а во второй кобуре миротворец настоящий или тоже бутафория? Винчестер точно боевой, отсюда вижу. На каждую айди-карту сканер отвечает зеленым огоньком. В списках нежелательных персон не значатся. Зам шерифа кнопкой дистанционки открывает шлагбаум и вежливо приподнимает шляпу. «Люк Рокслий, второй помощник здешнего шерифа, добро пожаловать в Форт Янг, леди и джентльмены. Вы ведь не бывали у нас раньше?» «Нет, не бывали», – отвечает за всех хокинс «Люк, не в службу, а в дружбу. Подскажите отель, где не будут очень уж активно проповедовать праведный образ жизни?» Ничего не имея против святых последнего дня, но, признаться, люблю вечером пропустить кружку другого пивка, а по утрам без чашки кофе и вовсе проснуться не могу. Пояснение. Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Официальное название религиозной организации мормонов. Считать таковой сектой или церковью вопрос скорее политический. С этим нет никаких трудностей, чуть усмехается зам шерифа Фанатики у нас тут как-то не прижились, работать мешали, за наркотики вздернут на месте, но алкоголь, табак и кофе ни для граждан Форт Янга, ни для приезжих не под запретом. Вот разве что за вождение в пьяном виде наказание будет суровым, сразу предупреждаю. А так, гостиниц у нас в городе всего три, вам я посоветовал бы землю обетованную, религиозные споры как правило ведутся в других местах, кратко объясняет маршрут. Хокинс благодарит и направляет Лэнд по указанному адресу, мы разумеется за ним. Сьюитов в гостинице нет вовсе, но семейный номер наличествует, он даже немного просторнее, чем в подсолнухе Вака. А вот ванная комната поменьше, если вдвоем, то только под душем. Ну да это не страшно, зато гостиничный сервис функционирует как положено. Дорожный камуфляж можно отдать в стирку, сушку, глажку. А пока переодеться в чисто и перейти к ужину. На этот раз мы с супругой, помню вчерашний опыт, заказываем одну порцию на двоих. Жареные говежьи ребрышки, тушеные в масле. И с какими-то травками кукурузные початки, красный соус, мягкий пышный хлеб и в качестве десерта целая миска крупной клубники. Сара ее предпочитает со сливками и сахаром, мне вкуснее без добавок. Ребрышки хлеб и клубника очень даже неплохие. Когда же мы, очистив тарелки, пробираемся к стойке бара взять еще по стаканчику вишневки, сбоку раздается неуверенное. Влад, разворачиваюсь. Женщина светловолосая, крепкая, пониже меня, но заметно выше Сары. Лицо в полумраке, плохо видно. На стойке перед ней бокал с темно-коричневым бурбоном, пальцы на четыре. Он сам, и отвечаю. А мы встречались? Голос у нее хриплый, не простуда, однако что-то со связками явно приключилось. «Да, однажды виделись. Мы вас как-то на Орденскую базу подвозили». «Стоп, стоп, стоп». «Светланка?» «Точно так. Вы-то что здесь делаете?» «Пью. Усмехаюсь». «Светланка, вы перепутали, программист здесь я». При чем тут программист? Да была, знаете, история. Летят двое на воздушном шаре. Залетели черт знает куда. Ориентиров нет. Видят человек внизу. Кое-как снижаются, спрашивают. Скажите, где мы находимся? Тот на них смотрит и отвечает. На воздушном шаре. Аэронавты переглядываются один другому. Это программист. С чего ты взял? Спрашивает второй. а с того говорит первый что только программист на любой вопрос дает стопроцентно правильный ответ который никому на хрен не нужен сара этот анекдот знает давно и вежливо улыбается Светланка хрипло смеется да знакомо ладно тогда я охраняю орденинский банк здешние его отделение странно вас специально прислали на усиление если я правильно помню вы были снайпером здесь так опасно тянется за бурбоном и делает большой глоток глаза блестят На снайпера никогда не претендовала. По штату я была SDM. SDM – с английского «стрелок поддержки группы, взвода или отделения». Термин «снайпер» в западной военной доктрине применяется к стрелкам более высокого класса, действующим не в составе группы, а обособленно, примерно на уровне батальона. Различается также и табельное вооружение. Снайпер, как правило, вооружен высокоточной магазинной винтовкой, а марксман менее точной, но позволяющей вести быструю стрельбу с самозарядкой либо вообще штатным автоматом с селективной сборке с оптикой. Советская послевоенная доктрина снайперов в западном понимании этого слова не предполагала вовсе. Штатная снайперская винтовка СВД по западной классификации относится к категории DMR. Вот как раз до того дня, как мы встретились. Дальше грузовик наткнулся на фугас. Четверо погибших бронежилеты не спасли. А я очнулась в госпитале с тяжелой контузией и вся нашпигованная осколками. И врачи как раз спорили, сразу отпиливать мне ногу или еще помучить. Делает еще глоток. Усиленно молчу. Светланка продолжает сама. Ногу в конце концов спасли. Только в поле мне уже не бегать никогда. Два месяца валялась в койке. Три недели, как смогла передвигаться без костылей. Компенсацию за ранение выдали без вопросов. А работать дальше как? На бумажках Портофранко вакансий не было. Предложили сюда. Вот приехала и неделю как тружусь. А вы тут какими судьбами? Неужели в свадебном путешествии? Заметить у нас с Сарой одинаковые кольца не фокус. Опять же, тогда на базу подвозили нас обоих. Догадка логичная. Увы, пока неверная. Не совсем. Объясняю. У нас командировка от мат-техотдела по орденским представительством Только приехали в город, в контору подойдем завтра с утра. Кстати, если мне не изменяет, там у вас еще одна моя знакомая должна работать, мисс Росс. Как-то подозрительно ты знаком с местным женским коллективом, Влад. Замечает любимая, деланная ревнивым тоном. А Светланка с явным удивлением отвечает. Работает, конечно, это моя начальница. Разворачивается и машет рукой. «Ингрид, иди сюда». Бывшая СБшница с базы Европа за минувшие три месяца переменилась мало. Деловой ансамбль сменила на юбку бриджа и казуальную блузку, да загар на мясистом некрасивом лице стал потемнее. Она, разумеется, также узнает меня мгновенно. Влад, во что, тоже к нам сюда перебросили? Нет, мы исключительно проездом и по командировочному предписанию. Вы теперь работаете в банке ордена? Мы на Латинской Америке. Супруга, как и прежде, в отделе логистики, а я компьютерщиком. Насчет межведомственных трений можете даже не спрашивать. Все решалось в высоких эмпириях. Ну, это понятно. Ингрид Росс сердито смотрит на Светланку, вернее, на бокал с выпивкой. Пани Светланка, это который за сегодня? Второй. Вздыхает та. А ведь обещала. Знаю, не сдержалась. На твои лишние килограммы мне наплевать, скинешь или нет, сама решай. Они на рабочем месте тебе не слишком помешают. А вот пьянство категорически недопустимо. Тихо сползаю со стула и вместе с Арой устраняюсь из беседы. Лучше не лезть и вообще не слушать. Причина понятна, а помочь не могу.